Глава 56. Саяра: Как себя чувствуют наркозависимые? Последнее время убеждена в том, что мое состояние пограничное. Еще пару дней, пару часов, пару минут, и я погрязну в руслане навечно. Странные ощущения для человека, который большую часть жизни предпочитал проводить досуг наедине с собой. Мы женаты почти месяц, но порознь почти не бывали. Муж. До сих пор непривычно звучит. Даже на работу со мной ездил. Сидел и занимался своими делами у меня в кабинете. Не отвлекал. Ну, почти. Сейчас же предстоит расстаться на три дня. Руслан мне что-то рассказывает, дает наставления и ценнейшие указания. Я же витаю в облаках. Наблюдаю за движением его соблазнительных губ и получаю эстетическое удовольствие. Зачем парням такие губы? В совокупности с выразительными зелеными глазами они бьют на повал. Без шансов. Может, ну эту командировку. Яра, блин, ты меня слушаешь? Резко поднимаю взгляд к его глазам. В них задорные огоньки, совершенно не злые. Ты чего раскричался? Подумаешь, отвлеклась. Я у тебя трижды спросила термобелье, а ты не отвечаешь. Беспардонно оттягивает ворот моего джемпера и заглядывает внутрь. Тут же прижимаю руку к груди. «Совсем обалдел?» В ответ он кивает, смеясь. «Сумки оно!» Собирал меня, как на Северный полюс. «Ой, чего я там не видел?» Даже пробовал все. Делает незамысловатый жест, не в меру вульгарный. Подмигивает. Глаза прикрываю. «Мы ведь тут не одни. Стоим на территории аэропорта, вокруг толпы народу. Левой рукой касаюсь запястья правой руки. Настроение тут же падает». Забыла. Надо было меньше на комоде в прихожей сидеть, тогда бы мозг не поплыл, но это не точно. Что случилось? Руслан в момент улавливает во мне изменения. Часы забыла, приподнимаю правую руку в подтверждение. Точно отсутствуют. Это все ты, смеюсь. Знаешь же, что после я еще сейчас не соображаю. Пользуешься этим нагло. Виноват. В его голосе не тени раскаяния. При этом он снимает свои скелетоны и быстро надевает их на мою руку. Действо занимает у него несколько секунд. «Вот, заодно и пометил». Произносит с довольным видом. «Великоваты, но ты руками сильно вроде не машешь». «Я не возьму, забери обратно». Касаюсь ремешка, но Руслан обхватывает поверх своей ладонью, легонько сжимает. «Не переживу, если их потеряю». «Куплю новые» произносит как бы между прочим обманывает не купит лимитированная коллекция скелетонов от антонио прицуза их всего пять три из них у руслана его отца и младшего брата безобразно дорого и неоправданно еще и бедный крокодил пострадал надеюсь хотя бы один на весь модельный ряд Руслан заходит со смехом малыш ты уже вслух причитаешь произносит сквозь хохот У Алеева не может быть такая практичная дочка. Слишком расточительно покупать часы по цене Феррари. За такую стоимость к ним должна прилагаться круглосуточная охрана. При всей моей любви к часам это слишком. Я б сказала вульгарно. Специально подарю тебе на день рождения еще дороже. Скорее всего, не на этот. Добавляет. Флер веселье сходит с Руслана. Он очень старается не ударить в грязь лицом. Горжусь им неимоверно. Но до уровня дохода наших отцов, естественно, далеко. От этого он порой очень бесится. Насчет охраны продолжает. Становлюсь на носочки, к губам его тянусь, целую. Давай хоть ты не начинай. Только с папой решила, теперь Руслан начинает. Ладно тут, но в командировке? Им что, вертолет отдельный для сопровождения нанимать? Достаточно того, что заместитель отца со мной летит. Его сейчас мы и ждем. Взять бы до да самой улететь, но папа еще не до конца восстановился после тяжелого гриппа. Не хочу его волновать. Все будет хорошо. Три дня и домой. Вернусь и поедем в Губадию дегустировать татарские манты со сметаной и аджикой. Руслан снова смеется надо мной. Ты идеальная! Притягивает к себе, целует в лоб. Может, ну эту поездку? Поедем сейчас. Место освободилось в желудке. Намекает на наши ночные бургеры. Вчера был день рождения его друга Миши. Мы были в клубе. Я много танцевала в зоне видимости Руслана. Он по большей части общался с друзьями. Трезвым водителем в этот вечер был он. Сам так решил. У меня же после выпитых коктейлей и физической нагрузки, когда домой возвращались, проснулся аппетит. Как итог, мы час кормили друг друга фастфудом из круглосуточного автокафе. «Давно?» Взмахиваю рукой, мол, когда это было? Тогда тем более. Поедим, потом домой трахаться поедем. Специально так выражается, чтобы меня смутить. Последовательность можно изменить. Смотрит на меня выжидающий, словно я реально могу согласиться. Хочется очень. Но пока что он, хоть и движется к своей цели, ответственность из меня не выветрил. Как закончится тяжбы с заповедником, обещаю. Буду с тобой денно и нощно. Тебе еще самому надоест, будешь думать, куда меня пристроить. Сжимаю ладонь Руслана и в очередной раз замираю. Разряды тока пронзают все тело, сосредотачиваясь в мозжечке. Теряю ориентацию в пространстве. Руслан это тоже чувствует, по глазам его вижу. Неужели так сильно? Взаимно. Боже, даже не верится. Люблю тебя, мой хороший! Нахожу в себе силы. Приподнимаю его руку, касаюсь пальцев с тыльной стороны губами. Еще не улетела, а уже скучаю. Повторяет мой жест. И я тебя, ласточка, очень люблю. Возвращайся скорее.